Дмитрий Салонин, почти как в кино, часть 19. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если вы хотите, чтобы и ваш ник был в этом списке в начале каждого видео, если вы желаете не просто поддержать работу пересадочной станции, но и получить доступ ко всем путешествиям в аудиоформате, к возможности скачивать все книги в МП-3 и более того, слушать новые путешествия раньше всех, то переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии и выбирайте любой подходящий вам формат. Спонсорство на Ютубе, Бусти или закрытый архив в Телеграме. Глава 37. Красноярский край, Емельяновский район, 22 июня воскресенье 11 часов 30 минут. Радиационный фон 4565 микрорентген в час. Пока я морщился и пыхтел от боли в плече, Сергей Борисович аккуратно затянул шов и выдохнул. «Ну вот, так получше будет», — заключил он, рассматривая рану. «Там еще и ушиб. Картинка не самая приятная, конечно. В этот раз без повязки не обойдемся». «Спасибо, док», — искренне пробубнил я, вытерев с лба проступившие капли пота. Неудачно приземлился прямо на плечо. «Аккуратней, надо быть», — усмехнулся хирург. «Хотя после штурма пациентов потяжелее хватает. Настя, дай, пожалуйста, стерильный бинт и пластырь пошире». «Сейчас, Сергей Борисович!» Кивнула медсестра и зашуршала содержимом санитарной укладки, которую принесли из своего бронетранспортера бойцы Росгвардии. «Вы-то как?» — поинтересовался я. «Сектанты эти никого не били, надеюсь». «Да нет», — покачал головой Сергей Борисович. «Жестковато, конечно, обращались, но жалко их даже, знаете ли». «Жалко?» — удивился я. «Жалко», — повторил хирург. «Пережить конец света ради того, чтобы фанатично удариться в какие-то радикальные идеи и погибнуть от пуль спецназа — глупость ведь. Но тут виноваты даже не они, не вот эти ребята с ружьями, а их так называемые духовные лидеры, наставники». Людям просто крепко промыли мозги. Человеческая психика, знаете ли, после пережитого стресса отчаянно ищет любой способ перестроиться, вклиниться в какую-нибудь упорядоченную систему. А фанатики тут как тут. «Истинных виновников торжества мы сегодня не накрыли», — подытожил я. «И вряд ли вообще когда-нибудь накроем». «Накроем!» Рентген устало опустился настоявший рядом свободный стул и вытянул ноги. Камуфляж знакомца был грязно-серым от гари и бетонной пыли, а на лице относительно чистым остался небольшой участок кожи вокруг глаз, прикрытый в бою стрелковыми очками. «Не сразу, конечно», — уточнил рентген, закуривая. «Но вот этим господам мы жизнь изрядно попортили. Кто-то в лес успел уйти, кто-то к реке, человек 15 от силы. Их сейчас бойцы заслоны кошмарят. Простите, вас как по имени-отчеству?» «Меня?» — хирург приподнял бровь. «Сергей Борисович, я начальник хирургии в борцах». «Сергей Борисович», — кивнул рентген. «В других обстоятельствах сказал бы, что рад знакомству. Я невольно послушал ваш с Дмитрием разговор и хотел бы кое-что добавить. Специфика моей деятельности такова, что с подобными группировками и идеологией я до последних событий работал плотно и много. Так вот...» Духовные лидеры виноваты спору нет, но ведь у каждого человека должна быть своя голова на плечах, свое видение жизни, устройства мира. Ведь если воля и характер присутствуют, никакие потрясения не заставят вчерашнего школьника кидать в полицейских бутылки с зажигательной смесью или идти в ближайшую школу с охотничьим карабином. Множество факторов могут повлиять, конечно. Однако каждый сам лично определяет свой путь и несет за него ответственность. Грубо говоря, если мамка с папкой не воспитали должным образом, на помощь приходит Михаил Тимофеевич. Задумчиво куривший возле окна без похлопал ладонью по ствольной коробке своего автомата. «Довольно радикальные способы воспитания, вам не кажется?» – смутился хирург. «Такая работа!» – пожал плечами рентген. Ближе к полудню, и без того мрачное небо совсем потемнело, пока еще легкий ветерок, едва шевеливший кроны мощных корабельных сосен, принес запахи озона и гари, где-то в облаках громыхнуло, эхом прокатилось над тайгой. «Мужчины, активней погрузку организовываем!» прокричал коренастый полковник в черном штурмовом комбинезоне. «И до триста ко мне отправьте!» Возле выстроившихся колонны грузовиков и бронетранспортеров все моментально пришло в движение. Погрузка захваченного у сектантов оружия и снаряжения, продвигавшаяся вяло, заметно ускорилась. А со стороны головного тигра к полковнику заспешили двое бойцов, увешанные диковинным оборудованием. «Вот это я понимаю техника!» Протянул Макс, внимательно разглядывая дозиметристов. «Не то что у нас гробы бакелитовые!» Зато у гробов две кнопки одна стрелочка, а с их штуковинами месяц разбираться придется. Резонно заметил я. Мы расположились на куче бетонных плит возле подъездной дороги и лениво покуривали, дожидаясь каких-либо распоряжений от рентгена или беса. Распоряжений не поступало, поэтому наш маленький отряд заметно выбивался из картины всеобщей суеты и беготни своим расслабленным видом. «Что у нас по радиционной обстановке?» — поинтересовался у дозиметристов полковник. «Ветер никакой дряни не принес». «Никак нет, в пределах допустимой нормы», — сообщил один из бойцов, внимательно глядя на экран дозиметра. «Ветер не со стороны Красноярска, электромагнитное излучение, правда, скачет как-то непонятно». «И о чем это говорит?» «Возможно, вспышка скоро будет». Пожал плечами дозиметрист. «Час-полтора». Полковник кивнул, торопливо зашагал в конец колонны. «Важный мужик», — заметил Саныч, — солидный. «Сразу видно начальство», — хохотнул Щукин. «Где там наша коробочка-то? Хочется помыться уже, да на мягкое прилечь». «Без понятия». Я пожал плечами и осторожно, чтобы не потревожить, шов на плече потянулся. Прилечь хотелось, это точно, но еще сильнее хотелось накатить чего-нибудь покрепче. Картинки штурма все еще стояли перед глазами, и ничего радостного в них не было. Кровь, изорванные пулями трупы, едкая пороховая гарь, отрывистые крики команд, скачущие в дыму лучи тактических фонарей, крохот автоматных очередей. И дробный перестук гильз. Если бы кто-нибудь сказал мне, что война — это романтично, я бы сломал ему нос прикладом автомата. Только теперь, видимо, придется привыкать к такому образу жизни, как минимум до того светлого момента, когда в мире появится хоть какое-то подобие порядка. Однако сейчас меня больше тревожила Саша, не проронившая ни слова с того момента, как мы обнаружили ее на втором этаже главного корпуса. Я с трудом отобрал у девушки старую двуствольную мэрку, накинул ей на плечи найденный в ближайшей комнате армейский бушлат и повел на улицу, подальше от охваченного ожесточенной перестрелкой главного корпуса. Без туристов туристом проводили нас до выхода и вернулись обратно. Штурм закончили уже без меня». Знакомый бронетранспортер с цифрами 002 на борту подполз к нам, когда основная часть колонны уже двинулась в сторону поселка. Краска на левом борту машины выгорела и поползла рваными хлопьями, покрышка заднего колеса болталась лохмотьями, зато на антенне гордо развивался российский триколор. Из башни высунулся командир машины и, довольно улыбаясь, копченой физиономией, помахал нам рукой. — Прожу на борт, ежики! Ваш Яндекс прибыл! Крикнул он, боковой люк распахнулся, оттуда показался бес. «Давайте в темпе, говорят, скоро снова свечение будет, надо до поселка успеть». Повторять ему не пришлось. Сноровисто похватав экипировку и оружие, мы поспешили к бронетранспортеру. Я помог Саше забраться в десантное отделение, наклонившись, протиснулся следом. Бес захлопнул люк за ребятами и похлопал механика водителя по плечу. «Пошел!» Бронетранспортер дернулся, заревел двигателем. В десантном отделении все было усыпано белым порошком и сильно пахло горелым. «Это чем так?» – спросил я у беса. «Кто-то из фанатиков коктейлем мужиков угостил», – ответил командир группы. «Хорошо, мы рядом были, потушили совместными усилиями». «Не без потерь, между прочим». Добавил Зингер, он с «Туристом» и «Зеленым» расположились на длинном сиденье с противоположной стороны отделения. «У меня рукав обгорел, кто новую куртку теперь выдаст?» «Ай, бляха, и не гудин, нудный ты человек!» — перебил его турист. «Я вообще без бровей теперь и ничего, дай подремать». «Подремать» показалось мне хорошей идеей. Подбитый БТР беспощадно трясло и подкидывало на ухабистой дороге, но полезный навык засыпать совершенно в любом месте, полученный еще в армии, меня не подвел. Прикрыв глаза, я откинулся на жесткую спинку сиденья и задремал, вслушиваясь в рока двигателя и неразборчивое бурчание радиостанции. Небо привычно переливалось яркими красками, фиолетовый смешивался с зеленым, пронзительно-голубой-синим. Приглушенно ухали громовые раскаты, в разрывах облаков иногда вспыхивали молнии. Где-то там над сиянием бушевала гроза, но ни одна капля дождя пока не добралась до земли. Я отошел от окна, задумчиво прошелся по комнате и сел за стол. Под потолком тускло моргала лампочка в трепичном советском абажуре, трещал помехами и обрывками далекие музыки, выключенный из розетки радиоприемник на полке. Сияние. Оно началось минут через двадцать после того, как мы добрались до поселка памяти 13 борцов и бушевало уже почти час, даже не думая прекращаться. Макса сразу же попадали в кровати, Саша, выпив предложенный мной кофе с молоком из термоса, тоже уснула. Алан, в ногах которого уютно устроились Декстер и Зевс, дочитывал какой-то приключенческий роман, а я маялся от безделья. Спать не хотелось совершенно. Пытаясь побороть невесть откуда накатившее чувство апатии, я перебирал в голове события последних дней, прикидывая, сколько раз я и мои товарищи были на волосок от гибели. Цифра получалась неприлично большая, а если взять в расчет тот факт, что в самый критический момент всегда находилось решение, взять хотя бы появление того же рентгена, происходящее все сильнее напоминало художественный фильм или книгу. «Слишком много роялей в кустах, как любят говорить литературные критики, слишком везучие персонажи. Интересно, сколько везения у нас осталось в запасе? По-хорошему, хватило бы, чтобы добраться до Железногорска, а дальше уже сами разберемся. Главное, все мои друзья живы, а во дворе стоит худо-бедно бронированный инкассаторский транзит, забитый оружием и припасами». Как странно и непринужденно меняется мировоззрение после глобального ядерного конфликта. Раньше я мечтал побывать на Алтае, Камчатке, в Карелии, а теперь географическим пределом стал небольшой город атомщиков, расположенный километрах в 60 от Красноярска. Может потому, что к подобным ситуациям еще со времен Холодной войны там были готовы лучше всего... Да и вообще, насколько глобальным получился этот конфликт, если ракеты долетели аж до Сибири, что произошло с остальной страной? Знаю, что под горой Ямантау на Южном Урале есть целый подземный правительственный город, да и не только там. Интересно, а в московском метрополитене действительно успели укрыться люди, как когда-то писал фантаст Дмитрий Глуховский? Вопросы, куча вопросов, роящихся надоедливыми мухами в голове. Сознательно я старался не думать о комсомольске на Амуре, не хотелось мне представлять, в каких условиях сейчас могут находиться мама с бабушкой. Уверенность, что они живы, была непоколебима. Нет в комсомольске стратегически важных целей, если мне память не изменяет, но сама ситуация... Подумаю об этом позже, не хватало еще расклеиться сейчас. Задумчиво повертев в руках сигарету, я собрался было пойти в дальнюю комнату и перекурить, но Саша вдруг заворочилась и резко подскочила в кровати. «Ты чего?» — удивленно спросил я. Девушка какое-то время растерянно смотрела на меня, а потом тихо пробормотала. «Я их убила, понимаешь? Я убила их!» «А иначе они убили бы тебя!» — спокойно сказал я и присел на край кровати. Спи давай. Стоило мне прикурить сигарету, на веранде появился Алан. «Травишься?» — спросил он. Я кивнул. «Тогда угощай!» Константин уселся на соседний табурет и достал из кармана зажигалку. Я протянул ему предпоследнюю сигарету из пачки и глубоко затянулся, глядя в окно. Сияние практически закончилось, калейдоскоп красок на небе потихоньку сменялся привычной серостью. Уличные фонари за забором ярко вспыхнули напоследок и погасли. В одном из них с треском разлеталась невыдержшая нагрузки лампа. «Сильно жестко там было?» — поинтересовался товарищ. «Мы же рассказывали». Я нервно мотнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. «Да что вы там рассказывали?» — ухмыльнулся Алан. «Нормально повоевали, мол, и все. Врачей спасли, и сами без потерь, фанатикам жопа». «Так и есть», — ответил я и, немного помолчав, добавил. «Жестко, Алан, я рад, что тебя там не было». «А мне как-то наоборот не по себе», — смутился товарищ. «Ну, вы там воевали, а я с собаками в безопасности отсиживался». «Тебя мама ждет в Железногорске, забыл?» Я отвесил Константинучу дружеский подзатыльник. «Вояка, блин, все нормально, все закончилось. Сегодня рентгены мужики эти из ЧК порешают свои вопросы, а завтра двинем на Железногорск». «А там трехразовое питание, чистая одежда, мягкая постель и лаборанки всякие вот с такими...» Алан мечтательно прикрыл глаза, сделав ладонями недвусмысленный жест в области груди. «И никакой радиации!» «Извращенец!» — подытожил я, докуривая сигарету. «Так а что извращенного в отсутствии радиации?» Искренне удивился Алан. «У меня вот с рождения три почки и три соска. Мне еще больше облучаться не хотелось бы, знаешь ли». «Скажи спасибо заводу медпрепаратов у тебя на районе и его живительным выбросом. С улыбкой сказал я. «Мутант, блин!» завода уже ударная волна, спасибо, сказала!» Отмахнулся Константинович. «Моему дому тоже, правда?» «Такова жизнь!» Я не выдержал и рассмеялся. Товарищ для приличия немного потерпел, но уже меньше, чем через минуту мы залились дружным хохотом. Прервала нас внезапно затрещавшая у меня на поясе радиостанция. «Аскет рентгену, аскет рентгену, ты в канале?» Алан удивленно посмотрел на меня. «Это позывной такой», — объяснил я. «А почему именно Аскет?» — спросил товарищ. «Ну, я немного замялся. Без лишних понтов, что-то вроде того». Достав радиостанцию, я ответил. «Рентген, Аскет в канале». «Отлично, мил человек. Ты дома?» «Да, дома». «Забегу к тебе минут через десять. Не уходи никуда». В воздухе ощутимо пахло дождем, который до сих пор так и не случился. Я вышел на ограду, накинув на всякий случай на голову капюшон горки. Я облокотился на забор, задумчиво разглядывая непредсказуемое в последние дни небо. Рентген не заставил себя долго ждать, появившись из неприметного прохода между соседними домами, даже чуть раньше обозначенных десяти минут. За время, прошедшее с нашего возвращения, он успел отмыться от пыли, переодеться в чистый камуфляж и даже побриться. «Вот что значит военный человек!» Я морду-то свою умыл исключительно для галочки, намереваясь посетить вечером баньку. «Ну, здорово!» — улыбнулся знакомец. «Сколько лет, сколько зим!» Я улыбнулся в ответ и крепко пожал ему руку. «Зачастили вы ко мне, уважаемый, никак в разработку взяли!» Шутливо поинтересовался я. А есть за что? Рентген сурово прищурился. Неужели все, кто замыслил организовать негодяй? Ладно, от истины ты недалек, я по делу. Закурим. После того, как рентген ушел, я не стал сразу возвращаться в дом. Вместо этого я дошел до транзита и забрался на пассажирское сиденье. В бардачке лежала почти полная пачка сигарет, а курить мне хотелось очень сильно. Виной тому странное и неожиданное предложение моего знакомца. Это было предложение не из тех, от которых нельзя отказаться. Скорее наоборот, слишком много свободы выбора оно давало». И с этой внезапно свалившейся свободой нужно было что-то решать. Я повертел в руках довольно увесистый картонный конверт, запечатанный, опломбированный специальной лентой из красного пластика. Никому не передавать, не делать копий, после прочтения вернуть в обязательном порядке. Да уж, рояли в кустах, кажется, становятся моим проклятием. Хотя содержимое конверта на рояль не тянуло, это был как минимум орган на парковке гипермаркета». Интерлюдия 3. Красноярский край, поселок Чебеночный завод. 23 июня, понедельник, 10 часов 45 минут. Радиационный фон 27-37 микрорентген в час. Пейзаж за многослойным бронированным стеклом жилого вагона выглядел уныло и обыденно. Гвардии полковник ракетных войск стратегического назначения Евгений Анатольевич Гармаш отрешенно разглядывал небольшую лесопилку, приткнувшуюся прямо к железнодорожной насыпи. Ржавая покосившаяся бытовка с самодельным умывальником из пластиковой канистры у входа, трехосный лесовоз «Крас», грязно-зеленого цвета, ровные ряды бревен и горбыля. За бытовкой блестящий бок иномарки, чуть в стороне мангал, складной столик и туристические стулья. «Все как всегда». Выдохнул гармаш и прикрыл глаза. Будничность открывшейся снаружи картины его не пугала, скорее до дрожи пробирала неприятным потусторонним холодком и неестественностью. Полковнику казалось, что буквально через секунду-другую лесопилка оживет, взрывет мощным двигателем лесовоз, над мангалом закружится дымок, разнося по округе аппетитный аромат шашлыка, а из бытовки выползут сонные работяги, подгоняемые пирующим с утра пораньше начальством. Вот только секунды шли, а ничего подобного не происходило. Да и как оно могло произойти, если привычный мир перестал существовать, надежно укрытый грибовидными облаками ядерных взрывов? А Гармаш лично приложил к этому руку, отправив куда-то в сторону западного побережья США пару баллистических ярсов. «Все как всегда», — повторил полковник. Ему вдруг безумно захотелось выкурить сигарету, что на боевых железнодорожных ракетных комплексах запрещалось категорически. Последний раз он курил вместе с остальными офицерами сразу после пуска ракет прямо в командном вагоне. Курил и плакал впервые за 10 лет после смерти матери. Стыдно не было, плакали в тот день многие, а подполковник Уваров вообще попытался застрелиться из табельного Макарова. Гармаш вовремя заметил, как тот попытался незаметно выйти в герметичный переходной тамбур между вагонами. В результате сумбурных, но решительных действий полковника Варов лишился зуба и кобуры с пистолетом, зато обзавелся внушительным синяком и возможностью еще раз все обдумать. «А что там должно поменяться, Жень?» Сидевший напротив майор Селезнев задумчиво покосился в окно и пригладил ладонью редеющую шевелюру, гармаш угрюмо пожал плечами. «Не по себе мне, Андрюха!» Немного помолчав, сказал он. Вот лесопилка это, за ней ведь деревня, наверное, километрах в двух-трех. Дальше трасса, заправка какая-нибудь, потом деревня побольше. Ну, не совсем понимая, к чему ведет гармашки, внул майор. Дальше у нас что? Правильно, Емельянова, оттуда и до Красноярска рукой подать, понимаешь? Селезнев снова кивнул и отхлебнул давно остывший чай из граненого стакана в подстаканнике с эмблемой ракетных войск. «А мы ведь, Женя, не в тундре глухой отстрелялись, и не в тундре теперь по запасным путям прячемся. Вопрос у меня, товарищ майор, люди-то все где?» «Прячутся?» — просто ответил Селезнев. «Чекисты, которые нас сюда отправили, про какие-то лагеря говорили, пункты эвакуационные, вроде как собирают население поселков и подальше от зоны возможного заражения вывозят». Подобакан. уточнил Гармаш. «По нему ракетами не били, хрен, правда, поймет теперь почему». «Может, по Абакану такие же пиздроны, как мы, должны были ударить с неисправной пусковой установкой?» Чуть улыбнувшись, предложил майор. «Может». Полковник продолжал задумчиво смотреть в окно. «Просто страшно без людей, Женя. Страшно и неправильно. А скоро будет еще страшнее». Протяжная трель коммутатора системы внутрипоездной связи выдернула полковника из тревожной дремоты. Потирая рукой опухшие от недосыпа глаза, он подскочил к висевшей на стене купе телефонной трубки и с крыговоркой ответил. «Гармаш, слушаю». «Товарищ полковник, говорит старший прапорщик Сергеев, Третий пост». Раздалось из динамика. Гармаш внутренне напрягся, третий пост, хвостовой купейный вагон. Он тоже считался жилым, но из соображения безопасности там оставили только группу наблюдения, состоявшую из трех человек. Наверняка Сергеев заметил что-то необычное на путях и теперь очень хочет поделиться этой не самой приятной новостью. «Гости!» — сухо поинтересовался гармаш. «Так точно. Вроде как локомотив метров... метров четыреста прямой видимости. Дымит сильно тепловоз. Приближается, моргает прожектором. Ответить хвостовыми огнями». «Ёп!» — чертыхнулся полковник. «Так, тепловозу не отвечать. Наблюдайте за ним». Переключившись на систему общего оповещения, гармаш несколько глубоко вдохнул, успокаиваясь, медленно выдохнул и скомандовал. «Экипаж, внимание! Боевая тревога! Вскрыть комнаты хранения оружия! Группе охраны и готовность две минуты!» Видавший виды желто-оранжевый тепловоз с мощным отвальным щитом перед кабиной машиниста издал протяжный гудок и остановился, не доехав до ракетного поезда метров пятьдесят. Зашипел воздух, спускаемой тормозной системой, громыхнули автосцепки, за тепловозом тянулись две обшарпанные грузовые платформы, на которых стояли бронетранспортер с обгоревшим бортом и тентованный армейский грузовик. Несколько минут ничего не происходило, тепловоз чадил в небо густым дизельным выхлопом, а замерший на путях ракетный поезд не подавал признаков жизни. Внезапно три хвостовых огня ракетного поезда несколько раз моргнули красным светом. Торцевая дверь последнего вагона открылась, и из нее сноровисто выпрыгнули несколько бойцов в тяжелых бронежилетах и баллистических шлемах. Следом показался полковник Гармаш, сменивший офисную форму на общевойсковой камуфляж. Кроме табельного пистолета в поясной кобуре оружия при нем не было. Бойцы заняли позиции по бокам железнодорожной насыпи. Но стволы автоматов пока не поднимали, нервно поглядывая на полковника. Тот поднял правую руку и помахал стоящему перед ними тепловозу. Над отвальным щитом коротко моргнул прожектор, и из кабины на рельсы спрыгнул невысокий коренастый человек в темной куртке, накинутый поверх штурмового комбинезона. Махнув рукой полковнику, он достал из внутреннего кармана пачку красного Винстона, закурил и неторопливо двинулся в сторону ракетного поезда. «Почтальон!» — поинтересовался человек, соответственно протягивая гармашу ладонь. «Он самый!» — кивнул полковник и спросил. «Рентген?» «К вашим услугам!» — скромно ухмыльнулся тот. «Товарищ полковник, нам бы побеседовать. У вас чай горячий имеется?» После двухчасового разговора с рентгеном Гармаш не удержался и все-таки выкурил сигарету. Выкурил жадно, прямо в вагоне, потому что первой его реакцией на поступивший приказ была сильнейшая вспышка гнева. Горький табачный дым, заполнивший легкие, постепенно сменил гнев негодованием, а после того, как начавший плавиться фильтр обжег пальцы, пришла мрачная решимость. Приказ был логичен, понятен и, что самое главное, вполне осуществим. Однако короткая фраза, сначала тихо произнесенная рентгеном, а после повторившаяся в сухом тексте приказа чрезвычайной комиссии, подкрепленного гербовой печатью и знакомыми размашистыми подписями, будто бы натянула в мозгу полковника жесткую, готовую в любой момент сорваться пружину. Осуществить боевой запуск ракеты РС-24 с вторым пусковым контейнером с целью поражения заданного района. Осуществить пуск. После того, как уже раздолбили все, что смогли. Безумие, бред, чья-то больная фантазия или неудачная шутка. Именно так Гармаш сначала и подумал. Но когда Рентген объяснил, для чего понадобилось, возможно, последнее... Оставшаяся в некогда могучем ядерном арсенале РВСН ракета все встала на свои места. Боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» должен был ударить по территории своей страны. Граница республики Хакаси, автодорога Енисей, 23 июня-понедельник, 12 часов 10 минут, радиационный фон 8-12 микрорентген в час. «Володя, прижмись правее и тормози, блокпост впереди!» Скомандовал подполковник Буров водителю головного КАМАЗа и протянул руку к тангенте радиостанции. «Внимание, колонна! Общая команда, стой! Приготови технику и людей к досмотру!» Длинная вереница автомобилей синхронно сбросила скорость и съехала на обочину. Ранним утром 17 июня они покинули поселок Кедровый на нескольких вахтовках и одном автобусе, но за четыре с лишним сотни километров, пройденных по трассе через умирающие города и поселки, их колонна разрослась почти до сотни машин. Теперь в ней были рейсовые междугородние автобусы, топливозаправщики и цистерны с питьевой водой, подготовленные внедорожники и даже простые малолитражки, нагруженные чемоданами и сумками. Буров удивительным образом собирал людей вокруг себя, убеждал их, что все обязательно будет хорошо. Не так, как было раньше, но определенно лучше, чем сейчас. Колонна останавливалась во всех населенных пунктах, где еще теплилась жизнь, и люди с надеждой стягивались к запыленным камазам. Вопрос задавали всегда один и тот же «Куда вы едете?» После того, как Буров терпеливо объяснял, что Абакан уцелел, и там развернуты лагеря для жителей пострадавших районов, Вокруг начиналась суета, люди просили подполковника подождать их, чтобы успеть собрать вещи, найти документы, оставить на дверях квартир записки на случай, если кто-то из родных вдруг вернется домой. Буров ждал, ждал столько, сколько потребуется, и колонна росла. Ползли за окнами километровые столбики вдоль трассы, исчезала под колесами белая линия дорожной разметки. Сменялись указатели с названиями населенных пунктов «Балахта», Новоселова, «Первомайская», «Знаменка». Путь, занимавший раньше несколько часов, растянулся на пять долгих дней. Буров открыл дверь и неторопливо выбрался из кабины. Положил на сиденье автомат, одернул китель. Расположившийся метров в ста блокпост, ощетинившийся стволами крупнокалиберных пулеметов, больше походил на пограничный укрепрайон. Подполковник обвел его взглядом и одобрительно кивнул. К вопросам безопасности здесь относились более чем серьезно. Бетонные блоки в шахматном порядке, перекрывавшие проезжую часть, исключали возможность взять блокпост наскоком. А выстроенные на обочинах долговременные огневые точки, над одной из которых даже угадывался прикрытый маскировочной сетью силуэт башни танка, напрочь отбивали малейшее желание вести себя неподобающим образом. Слева от укреплений раскинулся палаточный городок, обнесенный по периметру колючей проволокой. На крышах палаток красные кресты. Рядом стоят несколько карет скорой помощи запомнившаяся Бурову вкуснейшим шашлыком придорожный кафе по правую сторону трассы, вообще превратилась в натуральную крепость, и лишь одна деталь в этом месте не изменилась. И именно к ней подполковник стремился и вел за собой людей над постройками блокпоста, над палатками и колючей проволокой. Гордо возвышалась увенчатая триколором бетонная стела. «Хакасия, добро пожаловать!» Уазик защитного цвета с красной полосой на борту и надписью «Военная полиция. Город Абакан» ловко миновал заграждение с бетонных блоков. и тормознул прямо перед Буровым. Захлопали двери, по асфальту застучали тяжелые ботинки, а подполковник все смотрел на Стелу и улыбался. Сквозь разрывы облаков пробивалось солнце, непривычно согревающее щеки и заставляющее прищуривать отвыкшие от яркого света глаза. «Старший лейтенант военной полиции Яснецкий!» Донеслось до Бурова приглушенно, будто издалека. «А откуда следуете?» «Красноярск», — коротко ответил подполковник, чувствуя, как в груди разливается нестерпимый жар. «Доехали! Слава богу, доехали!» Успел подумать он, прежде чем мир перед глазами кувыркнулся и потемнел. Андрей задумчиво барабанил пальцами по рулю, разглядывая стоявший у обочины ярко-желтый информационный щит. «Внимание! Эвакуационный лагерь, город Абакан! Водитель! Сбрось скорость, включи фары! На трассе осуществляется проверка документов и дозиметрический контроль!» «Что-то долго стоим», — нетерпеливо сказала Лена, супруга Андрея. «Столько машин перед нами, пока всех проверят». Андрей пожал плечами и достал из кармана сигареты, повертел пачку в руках и убрал обратно. «Правильно, не надо при Алинке курить». Лена повернулась на заднее сиденье и поправила теплый клетчатый плед, надремавший в детском кресле дочери. «Как думаешь, там детские сады есть? Ей ведь общение с другими детьми сейчас нужно». «Надеюсь». Вздохнул Андрей, Алинка не проронила ни слова с того самого момента, как далеко за спиной раскатисто громыхнуло, а мир вокруг утонул в ослепительной вспышке. Андрей не знал, каким чудом умудрился тогда удержать старенькую «Хонду» и затормозить буквально в паре метров отстоявший поперек дороги патрульной «Шкоды». Не хотел вспоминать, как кричали люди, плавились проблесковые маячки, лопались по крышке, как вспыхнула ветровка, когда он выскочил из машины. Как они с толпой таких же шокированных и испуганных людей бесконечно долго шли потом по трассе, в дыму и полной темноте. Это все осталось там, в прошлой жизни. Андрея не волновало то, что шеи и затылок у него сильно обожжены, а на Солярис, случайно найденной на брошенной заправке «Газпрома», нет документов. Они ведь доехали, значит, теперь все обязательно будет хорошо. Телефон в кармане рубашки неожиданно завибрировал. Старенькую кнопочную Nokia, разрядившуюся еще до того, как все случилось, он машинально зарядил уже в Солярисе. Заметив возле магнитолы подходящий кабель, зарядил, сунул в карман и напрочь забыл о ней. «Ну?» — выдохнула Лена. «Посмотрим, что там». «Страшно», — честно признался Андрей, но достал телефон и разблокировал экран. «Сигнал есть!» — радостно вскрикнул он. «Сигнал, Лена!» «Не кричи, ты Алинку разбудишь!» Шикнула супруга, Андрей открыл входящее сообщение, перечитал несколько раз и молча протянул Лене. Она читала долго, медленно шевеля губами, вчитываясь в каждое слово. «Господи, Андрюша, неужели...» пробормотала Лена, пытаясь держать слезы. «Да», — кивнул он и, улыбнувшись, нежно взял ее за руку. «От МЧС, время 12.03». ГУ МЧС России по республике Хакасия напоминает, что на территории республики развернуты лагеря постоянного пребывания для жителей районов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Убедительно просим соблюдать нормы санитарной и радиационной безопасности, выполнять требования сотрудников служб и ведомств. «Телефон горячей линии. 8-3902-299-999. Многоканальный. Звонок бесплатный». В сторону начала колонны, забывая сиреной, пронеслась скорая помощь. Заиграла тихой, но очень знакомой мелодией радио, молчавшее всю дорогу в режиме сканирования частот. «Мама, а мы уже приехали?» Сонным голоском вдруг спросила Алинка. Жизнь продолжалась. Красноярский край, поселок Щебеночный завод. 23 июня, понедельник, 12 часов 10 минут. Традиционный фон 28-40 микрорентген в час. Получается, через Красноярск мы спокойно пройдем до железнодорожного моста и выйдем на Березовку? Сомнением спросил гармаш и посмотрел на рентгена. «Более чем», – кивнул тот. «Мы, как могли, проверили состояние полотна до моста, сам мост тоже в порядке. Составов на пути нет, по крайней мере, на левом берегу. Машины кое-где на переездах стоят, завалы незначительные присутствуют, но ничего серьезного». «Поэтому вы пригнали, снегоуборщик», – ухмыльнулся подполковник». «А то! У него отвал, мама не горюй, что угодно столкнуть сможет. Поэтому мы пойдем на снегоуборщики перед вашим баргузином метрах в трехстах. Устойчивая радиосвязь имеется, оружие хоть в магазин открывай, так что доберемся, проблемы не вижу». «Если только на правом берегу не упремся в какой-нибудь мертвый товарняк», – мрачно заметил майор Селезнев. «Мы расписание на день, когда все случилось, мельком глянули, вроде не должны упереться». Успокоил его рентген. «Главное добраться до Комарчаги и отработать по цели. О неисправностях пусковой установки знаю. К прибытию у нас будут ждать коллеги с ремонтниками из Железногорска». «А с квалификацией у этих ремонтников как дело обстоит?» – спросил Гармаш. «На уровне. Они обслуживали в Подгорном предыдущее поколение таких поездов. Молодцы, если не ошибаюсь». «Товарищи офицеры!» Селезнев смущенно поднял руку и прокашлялся. «Как вы заметили, я не смог присутствовать в самом начале вашего совещания. Плановой работы с аппаратурой. Разрешите вопрос?» «Конечно, Жень!» – кивнул гармаш. «Зачем нам вообще осуществлять пуск? Неужели не хватило? Я понимаю, есть приказ, и оспаривать его не намерен. Просто по-человечески интересно!» «Сияние!» – ответил полковник. «Коллеги из ФСБ уверены, что сияние – это никакое не атмосферное явление, а результат работы некоего боеприпаса или передатчика, что ли. Я не очень силен в таких вещах, но общий смысл примерно такой». «Верно, поддержал его рентген». «Данные со спутников говорят о том, что в районе, по которому предполагается осуществить пуск, во время проявления сияния наблюдается повышение электромагнитной и другой неизвестной пока активности. Повлиять на эту активность мы никак не можем, район горный, труднодоступный. Даже самая подготовленная группа в нынешних условиях туда попросту не сможет добраться. Исходя из этого, чрезвычайной комиссии было принято соответствующее решение». «У вас и спутники еще пашут. Охренеть, а наша ракета как палочка-выручалочка получается», – подытожил Гармаш. «Не было бы счастья, да дохлая гидравлика помогла». «Пока не помогла». Рентген пристально посмотрел на полковника. «Сияние гробит технику, электронику, воздействует на сознание человека. Как при таких обстоятельствах пытаться восстановить в регионе хоть что-то, я не знаю». «Но убежден, что ваша ракета может оказаться единственным лекарством от этой дряни!» «Получается, бахнем?» – вздохнул Селезнев. «Обязательно бахнем!» – кивнул Гармаш. «Мир уже в труху. Что нам терять?»